А саму датсай «Human Lost» Перевод Рогозина Одна мысль «Цветы за окном» 13 ноября 1936 -го. Ничего 14 ноября Ничего 15 ноября Как глубоко 16 ноября Ничего 18 ноября специал разрываю мир, распавшись на две половинки. 19 ноября. С 30 октября в больнице районной Табащи первые 3 дня скрежетал зубами и плакал, месил мирные монеты я в сумасшедшем доме. Оттуда я перегородку думал, что мои юные соседи, болезненные, доходяги в облезших халатах, а оказалось, все намного здоровее меня. Имена под стать внушительнее. Каваути, Найске, Хаситак и Таре, все с университетским образованием, да и держатся с таким гонором точно коронованной особы. Признаюсь, меня особенно угнетает, что все они, как на подбор, чуть ли не наголову выше меня. Люди, бившие свою мать. На четвертый день я приступил к агитации. Железные решетки, железные сетки и тяжелые двери. и когда их отпирают, лязг ключа. Неусыпная дежурная медсестра беспокойно бродит взад-вперед. Швырнув свое тело на растерзание двадцати пациентам с запертым в человеческом стойле, я попытался с ними заговорить. Тряхнув за плечо дебилого красавца, я выругал его лентяй, свихнувшемуся на подготовке к экзаменам абитуриенту, который с просонья хватался за учебник по коммерческому праву и начинал декламировать нараспев, как к антологию сто стихов стопаэтов. Рявкнул «Кончай учиться, экзамены отменяются». И лицо его на мгновение просветлело. Подкравшись, ударил по голове двадцатипилетнего юноши, одетого в саржу по прозвищу «печеная спина». который все дни напролет уныло, сутулившись, сидел в углу комнаты, лицом к стене, но он только тихо забормотал «Оставьте, оставьте меня!» Мне всего двадцать пять лет. И даже не обернулся, поэтому я заорал на него «Не разводи нюни!» и крепко угнил его. Но вдруг сам зашелся кашлем, и когда он с надменной брезгливостью осадил меня «Отстань, еще заразишь чахоткой!» Из глаз моих потекли благодарные слезы. Приободритесь, всем бы нам на зеленую травку. Вернувшись в палату, я написал встроенные вирши на мотив императорского ворчания «Верните цветы». Показал делавшему обход молодому врачу и душевно с ним поговорил. А когда дал ему прочесть стихотворение под названием «Полуденная дремота», на строке «Тот человек, кто живет по-людски, мы оба покраснев рассмеялись». Будем же верить утешению, заключенному в словах «счастье в наших руках», которую пять миллионов человек нашептывали пять миллионов раз на протяжении шестидесяти лет. С сегодняшнего дня не пророню ни единой слезинки. Семи ночей, проведенных здесь, вполне достаточно, чтобы измениться. В карцере, который здесь называют свинарником, тишина и покой. Какие пилюли не возьми все с такими звучными названиями золотой эликсир медвежий желудок триучая даже пятучая раскусишь за ними зубами горечь ну ты ведь мужчина любиньсь спою песенку самую что не наесть мой сладкий горошек неужели я не почеловечной уж скорее назови меня хвастливой я краше чем радега краше чем мариева и фучелая Целую неделю ни с кем не вижу. Личные свидания запрещены, сплю как убитый, но виновата жара, никто надо мной не измывается. Напротив, все меня здесь любят и ублажают. Дорогой И, спасибо, что чуть ли не на коленях умолял меня лечь в больницу. Впервые в жизни о чем-то тебя прошу, большое спасибо. С чего это я так расчувствовался? И К, и Т, и Х, и непоседливый Д. И придурок и Ю, и болван Дзензира, и это Ю, курчусь в муках от желания с ними со всеми повидаться. Но разве затащишь профессора с его супругой Читука Читуэф в такой глушь в Самусе, как полководец, высматривая гору и окрест? В сущности, никто мне не нужен. Если не я, что останется со всеми этими людишками 38 градусов? Обмани, умоляю тебя, мой жар. Пушкин умер в тридцать шесть, но он оставил Онегина. Ни одного праздного слова скрежетал зубами Наполеон. Но твори за священным столом, загородив путь, властно требуй цветов. Встань, изрекая слова, как власть придержащие. Сейчас я до слепоты в глазах люблю тебя. Песня заходящего солнца. Смеркается день, цикада смекает, Пора умирать, а мы так рады обретенному счастью, мы порезвились в волю, позволь еще хоть чмик улыбаться среди цветов. Ах, верните цветы, я люблю тебя до слепоты. Верните молоко, траву, облака. Совсем стемнело, но мне уже все равно, я умер. Главное начать, потом спустя рукава. Цветок один, сотри свою подпись. Это наш общий труд. Твое, мое. Сколько было волнений и тревог. И вот, наконец, распустился цветок. Один. Единоличная собственность. Ужасно. Ну что же, подайте хоть кто-нибудь. Старику. Самое место на единоличном столе. Смотрите, впереди шагает с седобородый старик-пастух. Вот это наши общие. Сотрем свою подпись. Всем мы славно потрудились, Как тягловый скот, надрываясь, Чтоб распустился цветок один. Наконец-то ликующим хором мы возгласим Спасибо, спасибо, но кто нас услышит? 20 ноября Последние пять-шесть лет У вас тьма, а я один. 21 ноября Кара 22 ноября Также будут твои глаза велившим её умирить. 23 ноября поношение жены. Знаешь ли ты, как сильно я тебя любил, как сильно любил, как прозорливо опекал, кто из нас мечтал о дингах, ислямок припросить к грустникам, где на мотах заправицуевые бабы с сушеными водорослями с перцем. Я уже ни в чём не нуждался. Кто злобно просил людей Кто тут старательный труженик, сумевший мне вдолбить, что не возможно переборщить в ярости, отвергая суцу пружского ложа, глупый артомой, жена это не ремесло, жена не должность. И вся поруище зависимости вот и всё. Может от того, что мои руки не самые мягкие ложи, котёнок, доверивший мне свою жизнь, никак не заснёт. Знаешь, как выглядит истинная любовь? томилуй дневники я сгорал безумица бегущий вслед через непроглядный ливень паде валяясь в грязь но вновь поднимайся и продолжай путь у тебя один и единственный муж люби его поборов сомнения та которая тительная жена Каджутой как какая история о том как она муча достала припрятанные на мелкие расходы деньги Ничего этого не нужно, отвечай всегда коротко и ясно. Да, прости прощение одним простым словом, прости. Ведь ты глупа. Историю не знаешь, превратность речушки, на которой покачиваются цветы искусства, тебе не в толк. Ты слепая мышь, привыкшая в жалкой, тесной кухоньке, есть на ужин печеные рыбные палочки. Ты даже не смогла полюбить какого-нибудь достойного человека. Никогда не умела написать любовного письма, стыдись. Если хоть какой-то смысл в пресловутом «не на словах, а на деле» женской плоти. Узнаешь ли ты о тех мучительных ночах, когда я хотел собственными руками вырвать себе глаза, только бы не видеть твои отрепья? Каждому человеку дается призвание свыше. Ты называла меня лжецом. Давай без обняков. Ты именно ты меня обманываешь. Ну скажи, в чём же я тебе совгал? И потом главное, что мы имеем в результате. Жду документально заверенного ответа. Человека, который отдал тебе всю жизнь, всю душу, ты подло обманула, засадила в дурдом хуже того. Вот уже 10 дней от тебя нет ни листочки, хоть бы прислала цветок, какую-нибудь грушу в Кашиканшов. Я же ты жена на перстнице войны. Довольно Тебя заботят только денежные переводы от «Т» и лишь что еще откуда-нибудь перепадет. В действительности никакой власти. Уже не веришь в данные жене привиления? Любому ведома робость, но есть истинные поступки, когда закрываешь глаза и бросаешься о черте голову. Если ты на такое не способна, увеличайся бессердечной. Именно это поправит твой венец. У каждого своё призвание. Выращивать шарики помидоры, желать рыбные палочки, усердно заниматься стиркой. А всем этом тоже нужно иметь призвание. Я стерзал себя, свою душу, рукава моих халати обьеты пламенем, и всё же я от рождения обречён. Царь идти вперёд, высоко подняв голову или идти направо, против бури. Бамбуковые или шёлка для царских ригалей. уже прогнила насквозь ткнёшься безропотно упадёт рассыпется в прах цветы постыты пустите меня я должен продолжать идти вперёд материнское гортье сухово никому меня обнять бежать вверх вверх вот моя судьба разрыв не понять тебе сколько в нём муки отшвырни меня удали с глаз далой там есть ты нежный курт там ты сможешь отдохнуть в тишине и покое добавляюсь с мечом острым на шептонне злой бабы я с благодарностью принял и такое твоё сочувствие взгляни когда завтра мы выйдем на спортплощадку синий демон чёрный медведь назовет этот тубогий дурдом несущий ад и я тоже узник один вытокнутый в спину воняющим помадой надзирателем со железкой ключей Я приземлился на тенезном курте, которыйDavies так жаждал увидеть. Месть медика. И такие закулисные манёвры. Ответственность смахивающая на бюрократическую волокиту, только и всего. Христус, принесённый в жертву экономии. Посмотрите на график температуры. Начиная с 20-го числа, я не потребовал ни одной инъекции, а заложит на меня хотя бы половина ответственности. И уж то нельзя байкез без Зуковых, никак нельзя, поручительно настоятельно просил, чтобы продолжали до полного выздоровления. Выпущенная на улицу золотая рыбка и проживёт месяцы, пусть ценой лжи, гордости, свободы, зелёной травы. Что касается высокомерных вослейвой болтамни на Супрожском остроже насчёт того, что мы не стоит придавать значение имени, усмехнувшись, я готов удалиться. И впервые в мировой истории передать напрямик тем, кто меня моложе, крепким в кости, всем этим благополучным господам в факел славы, да пламенеет и впредь высоко, чисто, честно, только остерегайся ты, зрачков Робеспьера. 24 ноября. Ничего. 25 ноября. Выпущенная на волю золотая рыбка не проживет месяца. Часть первая. написанные наспех наброски с целью внушить тем, кто моложе меня, уверенность в себе. Отрывочные фразы, но я еще не сошел с ума. Абсурд общественного наказания возник от избытка врачей, и слепой веры обывателя этого мелкого буржуа в их врачей добросовестность. Без сомнений, это главная причина, и я стыжу себя, каким был пять лет назад, когда невольно улыбнулся, читая песню, проклинающую врачей, Последние стихорения, написанные Верленово в Ирлиновской больнице, выражают свой закопарно прощупывая вглубь зрачки врача. Пёрки честных психиатрических лечебниц. В моей палате из почти 15 пациентов, две трети обычные люди. Не знал, кто бы украл или замышлял украсть чужую собственность. Они были слишком доверчивы, вот их сюда и засадили. Врачи наотрез отказываются сообщить день выписки, не говорят ничего определенного, обходятся бездонными обиняками. Новоприбывшего непременно устраивают в светлой комнате на втором этаже, даже специально ввинчивают лампочку поярче, чтобы успокоить сопровождающих родственников. А на следующий день, под предлогом того, что главврач не дал разрешения, бросают в мрачную палату внизу, набитую 15 пациентами. Патефон-утешитель. Первый день я благодарное все у сердца расплакался. Каждому новоприбывшему патефон. Песня так ады, как кить ему. Все только начинается. Администрация никогда по своей инициативе не звонит поручителю с приглашением проведать пациента. Пока тот сам не потребует свидания, вечное молчание. Содержит 2-3 года. Все только и думают о том, как отсюда выбраться. Михако и связи с внешним миром не допускается. Навещать абсолютно не дозволяется в крайнем случае, определённое время под надзором дежурной медсестры. Есть ещё много чего буду записывать по мере того, что вспомню, вспоминаешь, чтобы забыть, так что ли. В день выписки из больницы происходит душераздирающий сыны, прислушиваешься к шуму приезжающих машин. Тридцати, сорока, даже к гулу самолета, к скрипу повозки, запряженной валами, к стреку-то велосипеда и сердце замирает. Уж не за мной ли приехали? Вытаскивай, не шуметь. Звук глухого удара осенний день скорбно пытается кончиться. Двадцать шестой ноября. Выпущенная на волю золотая рыбка не проживет месяца. Часть вторая. Вчера, несмотря на обещания, никто за мной не приехал. Спасибо. Сегодня утром спокойно взял карандаш, мол, люблю. Однако сорокалетний мелкий буржуа не приучен любить таких, как я, любич низшего состояния. Золотые рыбки довольны крошки. Что ещё он может сказать? Не люблю и всё тут. Что бы женщиной, потерявшей мужа, можно обмануть тоску ночи, но вот рассвет Нет ничего печальнее утренней зари, но дело не в досаде на раннее пробуждение. Когда просыпаешься в предрассветной темноте, всякий раз непременно происходит что-нибудь душераздирающее. Говорят, что великий Сайгу, едва открыв глаза, сразу откидывал одеяло и вскакивал с постели. И Кути Кан будто три часа, четыре часа вскакивает и, несмотря на такую рань, обязательно завтракает. Всё без преувеличения следует понимать, как способы самообороны тонких чувствительных натур, знающих лучше, чем кто-либо другой, погубность погружения в предутреннюю тоску. Поскольку цель клиники излечение приболе, все возможные способы препятствовать унывке пациентов, но директор, глава врач, врачи, медсёстры и до последней нянечки твёрдо Непотолебимо убеждены, что исполняет данное им высшее предназначение. Неисчислимый злов, как бы не прикрывай руками глаза, как ни затыкай уши, подспудно просачивается сквозь щели в стенах, через зарешёченные окна, со всех сторон, как дыхание весны, только ещё приятнее. Речь директора больницы по сравнению с каким-нибудь величавым разбойником с большой дороги звучит так ласково, лицо такое добрадушные внутри изначально бездомные болота Олова, ловок отнимающих у человека жизнь не только и всего, а под окшиду орняги думают из судачить больше, чем в клинике от трупах. Обсуждают левую руку, что которая, который, который краше стено упал с приставной лестницы. А об в обиде дежурные медсёстры говорят нетерпелищим возражения тоном. Мы всподумал об этой порхающей зорактой репки. Вспомню, что есть такое выражение: права человека. Со всех этих пациентов содрали человеческое достоинство. Для того, чтобы продолжать воечить жизнь, у нас только два пути: бежать бы сикум под дождём, спасаясь от преследований, голодать, ночевать в очаге, работать как вол, заклинать богов, погружаться на одну уличной грязи, либо же Сдовольствуясь короткой жизнью, точь-точь золотая -точь рыбка, беспробудно спать, поедать жирные коммы, затем, переливаясь в чешуёй, быть поднесённым к рту, тонкому, как бритва, удостоиться щедрых похвал, чтобы после нескольких блюд быть напрочь забытым, осмеянным и, сохраняя хладнокровие, отойти в мир иной. Либо же ещё, что тоже неплохо, Повеситься, оборвав постулы жизни и в течение четырех-пяти дней обдавать холодом сердца людей. Все это в назидание другим. Я не провел и одной ночи ради своего удовольствия. Не было ни одной ночи, чтобы я воспользовался услугами продажной женщины для своего удовольствия. И искал в ней мать, и искал в ней кормящихся отцов. Хоть я и шел с подарками... с ящиком винограда, книгой, картиной. Как правило, меня ни во что не уставили. Если тебе любопытны мои ночные похождения, пойди сама и расспроси. Я никогда не скрывал ни имени своего, ни адреса, потому что не считал постыдным то, что делаю. Я не вколол ни единой дозы ради своего удовольствия. Измаренный душой и телом, я вдруг слышал за спиной свист семейного хлыста и, приободрившись, Наpostcss ему употребил пару укрепляющих нервы лекарств. Глупая женаты не понимала, какой тяжкий труд я совершил. Я не ел, только старательно делал вид, что ем, а теперь принимаю воздаяние за своё притворство. И говорить за глаза то, что не можешь сказать человеку в лицо. Именно за то, что я следовал этому правилу, меня бросили в дурдом. из какой-либо причины с моей стороны мне непрерывно исповедывались десятки людей, мужчины и женщины. Но и проходило 3 месяца, и эти же самые люди злобно исподволь распускали обо мне всевозможные сплетни. Вот он рассыпается в любезностях, а стоит штать испосуары из за спины хлясть. Издевательский смех. Я обыщ был дух вон из этого бесовского отродья. В моих словарях не было ни одного слова, которым бы я пренебрег. В скрытых моих книгах строги моральные заповеди, знаешь ли ты? Самое лучшее для меня, если бы я воплотился в одного из персонажей моих книг, ленивый искатель любовных приключений. Я избегал косности старых писателей, именитых, как Сатоми, Симадзаки, этих мастеров фехтования, в совершенстве овладевших лишь криком бью по лицу. Я воспитывал в себе раболепие Христа. Библия резко разделила историю японской литературы на два периода, дав ей невиданную до сели ясность. 28 глав от Матфея. Мне потребовалось 3 года, чтобы досчитать до конца. Марка, Лука, Иоанн. Ах, наступит ли день, когда я обрету крылья Евангелия от Иоанна. Как бы не было трудно, потерпи еще немного. И уж обыщу чего похуже, ходячей прискоски опыта. Мама, брат, знаете, что все мои, все наши отчаянные порывы исходят от безмолвной любви, из обрывках этого поистине непререкаемого терпи, как бы чего не вышло. Затаите свой нынешний стыд, затаите дистекратный стыд. Берегите то, что осталось от этих трёх лет жизни. Именно мы можем стать детьми света. И все во имя любви к тебе. Тогда-то ты узнаешь великолепие истинной любви. Ты узнаешь доподлинно, что, возможно, преисполнившись великодуши, обняв убаюкивать мать, старшего брата, тогда шепни нам на ушко, мы не любили. Ну ладно, хватит. Нечего беспокоить людей. Золотой лучше проехи на своих собственных рукавах. Так и подмывает воскликнуть, не правда ли? Пошатнись во мне хоть на ее ту гордость первопроходца. Все пойдет прахом. А что мне тогда доброходы, замыслы, созидания, если и после этих слов будут надсмехаться, бей в морду? Знаешь ли ты, как много надо учиться и изучать, чтобы стать преподавателем? Сорви халат с ученого. Перестаньте превозносить учености, отмените экзамены. Развлекайтесь, спите. На мне не нужно богатство и знатность толстосумов. Дайте нам качев зелёного олуга без рекламных щитов. Не стыдитесь плотской любви в конце концов, где грязь. В чистых, нестыдящихся чужих глаз объятиях на скамейке в парке возле фонтана или в запертой наглухо спальне старого профессора Эр. Конечно, стыдно признаться во всеуслышании, хочу мужчину, хочу женщину, и всё же Пусть только это занимает ваши мысли, и да будет жизнь тучна и обильна. Протрите глаза, посмотрите внимательно. Слова любовь и совокупления стоят бок о бок. Требуйте, требуйте, требуйте настоятельно. Вопя во все гуру, оттребуйте. Говорят, молчание золота. Говорят, деревья персика и сливы безмолвны. Но не отсюда лишь все беды нашего века. Горе тому, кто принужден молчать. Он во всем подобен мертвецу, а ты, разбивая в кровь кулаки, стучи. Если и после полсотни ударов за вратами никто не отзовется, стучи тысячу раз. Если и после тысячи ударов врата не откроют, попытайся перелезть через стену. Если сорвавшись, упадешь и погибнешь, мы с великим почтением, не жалея слов, возвестим народом твое имя. Проливая горючие слезы, твой прекрасный лик мы разнесём по улицам и площадям, по полям и вещам. Умри, тогда мы не годуй на мировую золу, убившей тебя. Пусть мне устанно рассказывают о тебе, вплоть до мельчайших деталей, сынам и внукам. Мы повесим твой портрет на стены и заставим наших сыновей, наших внуков поклясться, что они будут передавать твоё житие из уст в уста. Наступают сумерки мира. и мстис с бесчётными мужчинами и женщинами, у которых украли цвет юности и испытывают глубочайший стыд от того, что вы прикиданы клятвою не могу организовать пошему миру пошной празднуй ней твоего столетнего юбилея 27 ноября выпущенная довольно золотая рыбка не проживёт месяца часть третья люди передают из уст в уста реализм спрашивает: "Что ж такое этот приславута реализм? Мучиться над великой загадкой, как звучит раскрываясь лотос? Это по-вашему реализм? Нет. Даже Наполеон страдал от насморка, даже генерал ноги был падок к женского пола, даже Клеопатра ходила по большой нужде. Все эти истины по-вашему реализм смеётся, не отвечает. Позвольте тогда спросить ещё. Дадзая Саму с слезами" умоляющим, чтобы у него купили рукопись Чехов, обвивающий пороги редакции ради скудного заработка. Горький покорно сносящий поноконе Ленина. Пруст, посылающий смиренные письма в издательство. Это вы называете реализмом. Продажаны на во всякий случай, улыбаться кивает глупец. Истощив все силы, Даны человеку мучительны, надрываясь, позабыв о жене и детях, не упуская из рук. Однажды подняты с нами причесанной бурей, умытый ливнем, кораблики всё выше и выше, и вдруг физически уже полумёртвым уж на миноссу на ухо вспомнежоншке: ты ли, я ли, какая в сущности разница? Но подумай, чему учит легендарный слова Сасакины реки? Берегись у тебя слабого подпруга. Не возлюби своё имя. Будь уверен в судьбе, вот непреложный долг. Выползешь на карачках со дна реки с затуманенным узором, В отчаянии вцепишься зубами в ворота, Вскарабкаешься, хоть одним глазком взглянуть на радкий сад. И тут тебе обухом хватит поясничать, Фыркнуть в лицо и, схватив за ноги, Безжалостно свергнуть обратно грязную жижу. Это реализм. Он усевший поудобнее. Реализм это не вопить про булавку так, как будто это дубина или верея, а ясно показывать, что булавка это булавка. Глупец. Ты наверняка изучал законы познания и диалектики, как пить дать, Наташкан, я не собираюсь читать тебе лекции. Но ты должен обратить внимание, сколько недобросовестных позиций на нынешнем одежке, которые по брюшке толдычат реализмом, реализмом, припав любинув приклеившись к столу, обитому протёртым до дыр зелёным сукном. На обратном пути было бы неплохо приходить хотя бы отчеркнутый тезис из жедения к огнё. Прежде всего, перечитай десятую страницу, вот тогда и поговорим насчёт в тот день не расстались. Последнее саумим к реализм, марегистрация и статистика. Больше того, с эпитетами научно-клиническое, анатомическое и тому подобное. Однако ныне и регистрация и статистика превратились в один из бюрократических трюков. Наука, медицина выродились в популярные знания на потребу дамским журнальщикам. Наш мещанин реалист наслышан на о подвигах практикующих врачей, но ведать не ведает о самоотверженном труде на гуке Хидея. А уж ненадёжность анатомии это длинё как гром среди ясного неба. Осознание та жественно суровой природы реальности закончилось ночью накануне событий 26 февраля. Наступило время слов, утро вживаний, мгновение до того, как раскроется цветок истинной совы. Эти двое готовы вцепиться друг к другу в друга в гордыке. Уж кому как не тебе знать их взаимоотношения. Прекратите бороться друг с другом. Именно сейчас стоит заря гигельского снятия. Верь. Когда раскрывается цветок, он и в самом деле издает мелодичный звук. Если надо дать какое-то имя, назовем это победой романтизма. Гордись. Наш реалист — это и есть выношенный тридцатью годами моего долгой терпения ребенок, драгоценное дитя. Дитя Света, не смейся над зеленью и его очей. Стыдливый младенец с такой же еще нежной кожей, подражая львам, утром третьего дня сбросил его вниз со скалы. Только не забудь подстелить у подножия ватный тюфек. Серебряная курительная трубка, выброшенная со словами, изгоняя из дома, ха-ха. А этот ребенок, однако, развязная девчонка. Пожалей гордых интеллектуалов. Живут, умирают все ради гордости, можешь не сомневаться. Посмотри на ремесленка, взгляни, как ужинают крестьяне. Они не умеют повеселиться, и только вы одни, в темноте, истратившие десять тысяч йен на университет, вы одни. Если из немог, ложись и спи. Он грустнется, сыграй на миску лапшей. «Я обманул тебя только однажды, ты обманывал меня тысячи раз». ян зволя уже сум тебе страдальцы чем больше ужушь и чем бессовестней тем меньше шансов просуиться в жецум так получается тут кто имеет серьёзно выслушать рассказ двенадцатилетней девочки достойной называться зрелым мужчиной и ещё делай что хочешь 28 ноября о современном герое нечто верлинообразное нечто римбовидное Душистый горошек хочет походить на пальму. Думаю о железном служащем. Нацепив очки с железной оправой, с одной стороны прикрученной ниткой, положив на колени кожаный портфель с тремя разболтанными застежками, в электричке сутулившись, пощипывая на подбородке двугневную щетину, он рассеянно глядит на залитые дождем улицы, битый, прожженный, глубоко внутри спрятавший жестокость железа. Я бурванный. 29 ноября. Господь Христос он не возводил, отче с горе, нет. Он смотрел вниз с завистью к диких человеческих, копошащихся на земле. Карты мира как брось прочь, беззаботно расмейсь. 30 ноября. Везде ин дождь, непогода. 31 ноября. На стене у Наполеона не было желания завоевать весь мир. Все, чего он хотел, это завоевать доверие хотя бы одного одуванчика. На стене, выпущенная на волю золотая рыбка, не проживет и месяца. На стене, идущий мне у вас след, по максимуму используйте мою смерть. 1 декабря, не могу забыть сыны Тома, вздымаются белые пеной волны в заливе Ядзу, соленые брызги, как лепестки вишни. Мискант колышется. Мандариновая плантация. Второе декабря. Никто не навещает. Пришлите хоть весточку. У страха глаза великие кажется, что все тело, все кости обудраны и разурваны. Исток перил и маленький дар все-таки милый. Третье декабря. Не на славах, а на деле это. Прямое насилие это, узда это, кнут. для меня вылечило. 4 декабря Ветка цветущей груши. Прочитав в нью-йоркском номере Кенгу за статью Сатохаро Премия Кутагавы, подумал, как неряшливо написано, но именно поэтому она произвела на меня такое сильное впечатление. Истинная любовь слепа, безумие, гнев, более того, оборвано. Глядя на пожар Рима из -за окна своей спальни, Нерон молчал. Лицо его абсолютно ничего не выражало. К нему властились прекрасные долиски с лестивыми улыбками, но он молчал. Ему подносили изысканные вина, он пил рассеянно. Или молчание разгромленного военачальника в тени от дыма сожженных знамен в Верховьях Хальп. Зуб за зуб, стакан молока за стакан молока. Никто не виноват. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не верглив бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондранта». Матфея 5, 25-26 Ночью под гуманцикат на исходе осени осознал свое полное поражение. Посмеялся над грошем, и на грош был бит только и всего. Мои глаза не были грязными. Я не потребовал ни одного укола ради удовольствия. Я избегал косности писателей и таких мастеров фехтования, совершенствия владевших, лишь возгласом бью по лицу. Познай силу большую, чем огонь и вода, научись грациозному достоинству Христа. Иного не дано. хранить в глубокой тени сегодня, когда все насмертьятся. 5 декабря. Ожидание вот вот, когда же поскорее бы и так далее. 6 декабря. Жизнь человеческая. Женский колледж, тенистый куртиц, тополя закат, Санта-Мария на гнуной гармошке, устал, углу. Вот и вся человеческая жизнь, никаких сомнений. 7 декабря. Скажу ли, осквернить труп, скажу ли, раздавить испуганную птицу. Восьмое декабря. Жалость к бренным людям, глаза туманят слезой, и это начало старости. Девятое декабря. За окном в саду по черной земле ползает кругами безобразная осенняя бабочка. Какой же надо иметь необыкновенную мощь, чтобы не умереть, влочить жизнь? Как как срочным это не дано. 10 декабря. Я дурной, никогда не прошу прощения. Мои злые дела, всеунавсего обращались против меня. Добрые учителя, добрые братья, добрые друзья, добрые неизвестки, старшая сестра, жена врачи и всевидящий покойный отец. Хочу домой, хурмы, родимый край. содекуре чем больше над тобой надсмехаются, тем ты сильнее. 11 декабря Твёрдая убеждённость в своей бездарности и безобразии делает человека озлобленным и наглым. Подарок. Брат один всей семьи пришёл на свидание, говорили в течение часа. 12 декабря Набросок планов на будущее. 14 октября 1936 года в течение месяца пребывания в психиатрической больнице М в Токио в районе Табаши. Полное выздоровление после отравления павином. По Затем в ноябре 1936 года на конце июня 1937 29 лет жизнь в санатории. Выборю лечебниц и полностью полагаюсь на уважаемых С и Ка. С июля 1937 до конца октября 1938-30 лет снять дом примерно за 20 иен в каком-нибудь курортном местечке в часах в пяти езды от Токио, чтобы поменьше было гостей, отдых и восстановление сил. Поскольку Ка сдает свою дачу в Текура, я бы охотно пожил там, но и в этом полностью полагаюсь на выбор друзей. Вышеуказанным образом в течение всего года строго заботиться о своем здоровье, долечить да левое и легкое, и только допудлинно удостоверившись, что здоров, окончательно переселиться в окрестности Токио. Наконец заняться творчеством и защерять суровость. Во время отдыха и восстановления сил читать и писать не больше двух страниц в день. Утренние карты. Современные карты Ироха в повестном манере И помскик басин Мизопа, Царь Юдийский, Женисуша. По паны этих двух произведений я уже составил, поэтому готов не спеша взяться за них, по возможности отказаться от всех прочих литературных замыслов. Кроме того, в будущее весной роман в трёх частях Вымышленные скитания, издание с присловом "Es в переплёте работы И", разумеется, всякий план роса на листьях бамбука.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 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и идолы? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный.